22 двое суток и четыре часа назад всего год назад карта жизни Само Бергера казалась дочерченной раз и навсегда. Он полностью вжился в свой мир, который полностью контролировал. У него имелись ответы на все вопросы. Он многое повидал и пережил, знал, как сложится остаток его жизни, умел читать людей и никогда не позволял застать себя врасплох. А потом была та напряженная осенняя неделя в прошлом году, и все, что казалось незыблемым, вдруг поплыло. И теперь единственное, что не вызывало его удивления, это количество сюрпризов судьбы. Незыблемо м истинным относилась его уверенность в том, что в центре Стокгольма он бывал повсюду. И теперь, сидя за рулем новенького, взятого в лизинг служебного автомобиля, и проезжая по кварталам Эстермальма, которых он раньше не видел, он ничуть не удивлялся. Конечно, Вила Стаден был ему знаком, но свернув с улицы Эстермальмсгатен, он понял, что никогда по Флора Гатен еще не ездил. Потрясающие чувства. Блум протянул руку с заднего сидения и положил ее Бергеру на плечо. Он заехал на парковку для инвалидов, она вышла с Мириной в слинге. Бергер приоткрыл окно и погладил спящую дочку по голове. Он ощущал отчетливый успокаивающий запах младенческих волосиков. Нам нужно раздобыть детское кресло. Нас? Не существует, ответила Блум. Даже это не могло сбить его с благодушного настроя. Не думал, что твоя мама живет в таком красивом месте, сказал он. Она мне не настоящая мама, ответила Блум и скрылась в величественном подъезде. Счастье и умиротворение от встречи с Молли и Мериной. Натолкнулись в душе Бергера на тикающие часы и переживания за Надю, над которой сейчас издевались. Правда, задержка с лихвой компенсировалась тем, что теперь Бергер действовал не один. Молли все-таки решила присоединиться к нему. Он никак не мог в это поверить. Конечно, он понимал, что речь идет лишь о пятидесяти двух часах и что в скором времени ему предстоит вновь завоевать ее доверие. Чтобы она позволила ему участвовать в жизни Мерины, и чтобы он мог вернуться в жизнь Оскара и Маркуса более подготовленным. The steel point of the turning world. А сейчас все внимание следует направить на спасение Нади. Тут же где-то в ухе затикали часы, проникая прямо под кожу. Блум вернулась без ребенка и Слинга. Запрыгнул на пассажирское сидение. Машина двинулась в путь. Они молчали, но Бергер видел взгляд Молли, видел свое отражение в ее глазах. Черт возьми, речь идет о спасении жизни. Пора ускорить темп. Однако всю дорогу он чувствовал, как что-то его гложет, и вот твои д е л о бросало в холодный пот. Ведь еще совсем недавно он гостил у Атилии Гримберг при совсем других обстоятельствах. Можно ли надеяться, что она будет держать язык за зубами? Он оставил ее в постели после феерической ночи и понятия не имел, в каком расположении духа она проснулась. Хотелось ли ей натравить на него г а р м а или снова пофлиртовать с ним? А теперь еще и Молли вернулась. Не хочется сразу ее отпугнуть. И все из-за примитивного зова плоти. Надо ли что-то сказать, предупредить ее, признаться? Но они уже ехали по прямой улице а к о л л а д а л и н а миновали автокран, который к тому моменту должна была уже забрать фирма по прокату автомобилей, остановились. Сбергера градом струился пот. Выйдя из машины, они сразу же почувствовали, как ледяной ветер проник до самых костей. Бергер вздрогнул. Неужели это уже осень? Снова передернувшись, он передал Блум карточку. Она с удивлением посмотрела на свое фото. Удостоверение, пояснил Бергер. Пригодится в ближайшие дни. Официальный представитель АО Elling Security? Ты серьезно? Я напечатал их до того, как ты исчезла. Засунув удостоверение в карман, она заметила: нас по-прежнему не существует. Они вошли на запущенный участок, позвонили в дверь. Атилия Гримберг открыла под аккомпанемент грозного рычания. Она изумленно посмотрела на Бергера и еще более изумленно на Блум. Из-за спины Атилии вылетел Ротвейлер. Хозяйка поймала пса за ошейник и прикрикнула на него: «Гарм, сидеть!» Ротвейлер тут же послушно сел, помахал хвостом. Атилия четко показала, кто в доме хозяин. Она направила на Бергера взгляд своих синих глаз. Он стоял, ожидая смертельного удара, приготовившись обороняться. Вместо этого кривая улыбка и короткая реплика. Понятно. Привет, Атилия. к р о т к о произнес Бергер. И кого это ты привел? спросил Атилия все с той же легкой улыбкой. Я думала, частные детективы работают в одиночку. После сороковых ситуация изменилась, ответил Бергер, пытаясь сохранить профессиональный вид. Тут уже не до жиру, но ему было все равно. Это Молиблум, представил Бергер. Моя коллега. Гнезда частных и щ е к произнесла Атилия, подмигнув с э м у Блум продолжал стоять с каменным лицом. Можно мы войдем? спросил Бергер. Кажется, ты что-то забыл в прошлый раз, спросила Атилия, впуская их. Может быть попрощаться? Крепко держа Гарму за ошейник, она продолжала. Чем я могу помочь, господа? м Камера наблюдения, произнес Бергер. Воронический взгляд ясных синих глаз Атилии закрылась н е п р и к р ы т о е и з у м л е н и е О чем ты, Сэм? Камера на фонарном столбе зарегистрирована на тебя, Атилия. А это? Вы указаны в качестве ответственного лица за все камеры вашего жилого квартала. Атилия внимательно посмотрел на него. Потом на Блум. В том мгновении Бергер готов был поклясться, что женская интуиция это не выдумка. Год назад у нас прошла волна краж со взломом, сказала Атиля, пожав плечами. Устроили общее собрание жильцов. Я ирта не успела открыть, а на меня уже повесили все это дерьмо. Потом легавые поймали какую-то лигу румынских бродяг и о камерах все забыли. И как работает камера? Совет жильцов помог мне установить всякие штуки. Мне оставалось только следить, чтобы никто не отодрал провода от стены. Штуки? Там наверху. Она махнула в сторону лестницы. Блум направилась на второй этаж. Бергер повернулся к Атили, почувствовал, сколько сожаления в его взгляде. Он ведь был чрезвычайно близок с ней, пусть и какие-нибудь несколько часов. Она лишь иронически улыбнулась и махнула рукой. Когда он поднимался, она погладила его по ягодицам. Блум уже ждала наверху, а Тиле протиснулась вперед и открыла дверь. Почти у самого пола в пыльном углу среди нагромождения электроники светилась маленькая красная лампочка. Блум присела на корточки. Принимающее устройство и жесткий диск, кивнул а она. Я до этого говна даже не дотрагивалась, сказала Атилия. Зачем мне? Изображение с камеры все равно до моего дома не доходило. Можно мы подключим все это к нашему компьютеру? спросил Бергер. Атилия равнодушно пожала плечами. Блум подсоединил жесткий диск к старенькому ноутбуку Бергера. После долгих и тягостных минут ожидания на экране появилась новая иконка. Блум кликнул на нее. На жестком диске оказалась одна единственная папка с файлами. Тридцать штук, констатировал Блум. Они что-то такое говорили, что записи старше месяца будут автоматически удаляться, сказала Атилия Гримберг. Типа постоянный процесс. Какая последняя дата? Затаив дыхание, спросил Бергер. Блум кликнула, кивнула. ш е с т н а д ц а т августа. Потом пусто. Это вторник. Сжав кулак, произнес Бергер. Этот файл, разумеется, меньше остальных, сказала Блум. Как будто запись оборвалась в ночь на вторник. Я сохраню все. Они спустились на первый этаж. Блум сдержанно поблагодарила и поспешила к машине. Бергер постоял на пороге, поймал взгляд Атилии. Может быть, она тебе и коллега, сказал Атилия. Но мне кажется, в данном контексте п а р т н е р ш а будет более верным словом. Тут все сложно, пробормотал Бергер. у г л о в ы м зрением он видел, как Атилия, стоя в дверном проеме, провожает его взглядом. У него не было сил пытаться истолковать этот взгляд. За иронией в нем скрывалось нечто большее, целая пропасть. Бергер и Блум отправились дальше в задумчивом молчании. У нее татуировка, сказала наконец Блум. Бергер кивнул, усмехнулся. Бывший бойфренд, пояснил он. Тот Сэм, похоже, умер от передозировки. Блум слегка улыбнулась и снова погрузилась в себя. А Бергер оттуда и не выползал из глубин собственной души. Когда на перекрестке с круговым движением он три раза объехал по кругу, Блум сказала: "Ну хватит, съезжай".